а вот и ваши коллеги господа если не считать разницы в росте примерно в шесть дюймов хэлли и брэмуал были на удивление похожи друг на друга с утонченными интеллигентными лицами в одинаковых очках в роговой оправе и чуть ли не в одинаковых консервативного покроя костюмах казалось их место на уолстр В правлении какой-нибудь корпорации, а не в этом замке. Делать какие-то представления мора не пришлось, поскольку физики-ядерщики с мировым именем составляли своеобразную корпорацию, братство. Самое интересное, что ни Барнату, ни Шмидту не пришло в голову представить своих товарищей по несчастью. После привычного пожимания рук, похлопывания, попугивания и сожаления, что их личное знакомство произошло при столь печальных обстоятельствах, Хелли сказал. «А мы ожидали вас. Рады вас видеть, коллеги». Хелли бросил в сторону Морро гневный взгляд. «Нам это даже в голову не приходило», — признался барнет явно подразумевая под «мы». Только Шмидта и себя. А где Уилли Ахен с вами? Будь я на вашем месте, подумал бы то же самое, но его здесь нет. Присутствующий Морро сделал идиотское предположение, что он перебежал на сторону против Сущий бред. Но мы не слышали о нем и не видели его. Идиотское «Хорошо сказано», — согласился Шмидт, а затем ворчливо добавил. «Должен сказать, что вы выглядите довольно неплохо». «А почему бы и нет?» — раздался голос Брэмуэла. «Хотя и не по своему желанию, но мы находимся в вынужденном отпуске. Я впервые за долгое время смог спокойно отдохнуть целых семь недель. Что хочешь, то и делай. Ешь, спи, гуляй». Но лучше всего то, что здесь нет никакого телефона. Прекрасная библиотека, как вы сами. А для тех, кто слаб духом, в каждом номере установлен цветной телевизор. в номере Сами убедитесь. Миллиардеры старых времен ни на что не жалели денег. Вы уже знаете, почему оказались здесь? Понятия не имею, ответил Шмидт. Надеемся, что вы нам объясните. Мы уже в замке семь недель, но так и не нашли ответа. Он не пытался заставить вас работать на себя, создать атомную бомбу. Откровенно говоря, мы были уверены, что именно с этой целью нас сюда привезли. Но нет, ничего подобного. Хэль, не улыбнуться. Невольно разочаруешься, не правда ли? Барнард посмотрел в сторону моря. Пистолет, приставленный к виску, помните? С вежливой улыбкой спросил тот. Это как понимать? поинтересовался Брэм Психологическая война против тех, на кого неизбежно будет направлена угроза. С какой целью можно похитить физика-ядерщика? только чтобы заставить его создать атомную бомбу. Во всем мире, по крайней мере, подумают именно так. Да, верно. Мир не знает, что для производства атомной физики-ядерщики не нужны. Они необходимы для создания водородных бомб. И для специалистов это очевидно. Первый же вечер нашего пребывания здесь убедил нас в этом. Морро был любезен как никогда. «Разрешите прервать ваш разговор, господа. У вас полно времени, успеете обсудить не только прошлое, но и настоящее, и будущее. Через час здесь накроют к ужину, а тем временем, думаю, нашим гостям пора осмотреть свои апартаменты и, возможно, написать кое-какие письма». Капятилетняя Сьюзен Райдер выглядела лет на десять моложе. Это темно-русая, со смеющимися желто-голубыми глазами и чарующей или холодно неодобрительной В зависимости от общества, улыбкой на лице женщина обладала не только ясным умом, но и чувством юмора. В настоящее время, однако, ей было не до шуток. Она сидела в комнате, которую ей предоставили. Посередине комнаты стояла Джули Джонсон, стенографистка.